У нас с вами 17 февраля год 2020. И у нас очередное наше занятие. Четвёртое. В нашем курсе. Спасибо за поздравление. Да, занятие у нас праздничное. Вот, и мы с вами радостно и празднично проходим расклад 12 домов. Мы его проходили на прошлом уроке, на позапрошлом и сегодня будем проходить и на следующем. Большой такой хороший у нас расклад. На прошлом уроке мы с вами изучили, да, э, дихотомию 4 и 10 домов, да, и разобрали ее детально. И мы с вами перешли к фиксированному кресту, и на фиксированном Спасибо. Да, спасибо за поздравление. И, а, на фиксированном кресте мы с вами второй и восьмой дом изучили, да? А я вот не помню, мы восьмой дом с вами полностью разобрали или наполовину? Наполовину, не полностью, да? Да, что у нас по восьмому дому с вами осталось? То есть мы с вами, вот что я помню, что мы сделали по восьмому дому это то, что мы разобрали, что, а, мы можем человека отловить, на одном из трёх этапов, да, что человек может находиться либо в некой подготовке к трансформации. И обычно подготовительные карты к трансформации, да, они же у нас и карты сопротивления. Но не все, да, есть просто подготовительные. Допустим, если мы видим отшельника, это не это не это не карта сопротивления. Но понятно, что для того, чтобы человек зашёл непосредственно в трансформацию, сначала нужно, чтобы у него изменился взгляд на привычные вещи. И вот сейчас, да, у него как раз и происходит это вот перезагрузка, и такая подготовка. Мы можем человека видеть самой непосредственно в трансформации, да, что она вот прямо сейчас у нас проходит. И можем видеть человека на выходе, что у него трансформация завершилась, и он получает бонус. Когда трансформация завершилась, он получает бонус. Он не получает по ушам, потому что по ушам он получает, если он сопротивляется трансформации. И мы, собственно, эти карты сопротивления наблюдаем. И, трансформации и ресурсы, они, а, совершенно понятно, да, почему находятся на одной оси. Потому что мы обычно не делаем то и другое вместе. Вообще, если посмотреть, то такая история, да, ну, так скажем, редко у людей баланс по этим двум домам. То есть человек и привержен трансформации, и ставит высокий приоритет на ресурсы, да, на то, чтобы эти ресурсы наращивать, нарабатывать, инвестировать вот размещать эти ресурсы с целью приумножения ресурсов, да, и так далее, и при этом он привержен трансформации. Такие люди есть. Я всей собой стремлюсь пополнить их ряды. Но, честно говоря, их не очень много, да. Обычно мы наблюдаем две картины, я не знаю, какая печальнее. То есть либо это человек, который, да, такой вот, ну слуга материальному тельцу, да? Я графизирую сейчас не обязательно. То есть вот служение материал... служение золотому тельцу, да? Служение золотому тельцу это у нас карта Тус пентакли перевёрнутой. А здесь немножко по-другому, но вы понимаете, о чём я, да? Когда для человека тема трансформации она вообще абсолютно никак не колышет. То есть развитие, да, вот это вот что есть трансформация, превращение, да, пересборка пересборка наших внутренних частей. И в результате этой пересборки внутренних частей ты обновлённый. И вот это человека совсем никак не интересует, да, его интересует, как накопить побольше ресурсов, как заработать больше денег, как приобрести больше материальных активов, как сделать что там, да? Если он какие-то навыки, качества, да, имеет, то это только с целью потом монетизировать. У помню, я пошла учиться на второе высшее, и мой друг меня спрашивает: "А ты потом кем собираешься работать?" Я говорю: "Я я не знаю, говорю, кем я собираюсь работать, но просто мне интересно". Вот так и так, он: "Ты делошко, ты не существуешь, ты делаешь иррическую глупость. Ты сейчас тратишь деньги на то, что ты даже не знаешь, как это обнёшь, да?" Говорит мне мой друг, и он абсолютно прав с точки зрения человека, который основное внимание размещает во втором доме. И надо ли вам объяснять, что человек, который основное внимание размещает во втором доме, в восьмом доме оказывается всегда внезапно. Потому что ну мы не можем, да, вот в жизни существует баланс, это же вся тарелка. Мы не можем сказать, короче, восьмой дом меня не интересует. Я в этой жизни вот не про восьмой дом ни разу. Я в этой жизни там, да, про материальное, сделать себе как можно больше, как можно более там, да, жирную, сочную, вкусную материальную базу, восьмого дома в моей жизни нет. А ты можешь думать, что его в твоей жизни нет, а он будет. И давать будет о себе знать, да, в самый неподходящий момент, да, человек под действием обстоятельств и скорее жестких, будет заходить в эту трансформацию. Вот, совсем другое дело, когда люди у нас, а, и вот в нашей с вами эзотерической среде таких можно встретить много, они привержены трансформации, и они привержены трансформации и презирают, в принципе, материальные ресурсы. Они говорят: меня материальное заземляет, меня материальное обусловливает, мне деньги там вообще не нужны". Да, они вот такие святым духом как будто питаются. Это просто это, это просто интересная тема. Я на выходных была на группе обучающей по психодраме. И мы разбирали учебные процессы, и понятно, что все там среди участников это очень продвинутые люди. И вот я была в работе с одной из своих соучениц, так скажем, да, которая там эзотерик, ведьма и так далее. И у нее не самая простая финансовая ситуация, и она ставила в запрос там решение материальных проблем, а препятствием она ставила жадность, да? жадность мешает ей добиваться тех результатов, которые есть. Знаете, что такое жадность в ее понимании? Это внутреннее желание жить хорошо. Это это внутреннее желание иметь свою квартиру. И не просто её купить, да, по выгонять тех людей, которые незаконно её занимают, потому что она по факту должна ей принадлежать. Посуду и по всему остальному, да, то есть иметь свою квартиру. И вот защищать свою собственность, мою не отдам, это жадность. Иметь доход, иметь достаток, иметь э, возможность повышать уровень жизни. Это жадность. И я думаю, что, может быть, даже многие из вас ее поймут и даже согласятся, а что это еще? Мы тут трансформации все привержены, правда? Нам же тут что, мы здесь гонку за деньгами, что ли, будем устраивать? Самое главное, да, это работа над собой, а деньги они как-нибудь там не нужны. Есть люди, кто так думает? Как будто они сами должны откуда-то браться. Деньги берутся из монетизации тех ресурсов, которые у вас есть. Вы извините, они больше ниоткуда не берутся. Поэтому, да, когда мы презираем второй дом, да, снимаем с него приоритет, то мы оказываемся где? Мы оказываемся в перманентной трансформации, в перманентном состоянии, да, когда у нас Ощущение выдернутого из-под ног ковра. У нас нет, да, устойчивой базы, в которой мы могли бы чувствовать себя защищёнными, да? Ну такое, так, такое дело. Хочется баланса, больше не думаю, конечно. Я даже знаю почему. Вот некоторым шести, шести годам захотелось наконец заземлиться, а вы всё равно ругается на зацикленность на деньгах. И вот как так жить, не стремишься к деньгам, нешься, я недовольна, стремишься выше, я недовольна. Ну, ребят, а Кто различает контакт с потребностью жить в достатке и зацикленность на деньгах? Есть такие люди, да? То есть мы можем, мы можем из ресурса приумножать свой ресурс, а можем из невроза. И мы на прошлом занятии разбирали с вами второй дом. Какую какую хитрую выворотность, да? играет дьявол и невротический альтруизм. Вот я вам пример приводила, да, с таким невротическим альтруизмом. Типа мне ничего не надо. И это тоже дьявол. Казалось бы, да, тут всеми силами от дьявола бежишь, лишь бы не стать материально зависимой. Но получается, что это невротическое желание не стать материально зависимой делает тебя материально зависимой по рукам и ногам. Часто встречаю всежательство денег, когда наоборот достатка нет, да. То есть когда когда нет денег, когда мы э когда мы постоянно, да, в ситуации, что мы не знаем, да, чем мы сможем завтра заплатить по своим счетам, то вот здесь и подключаются, да, все вот эти вот неврозы, связанные с деньгами. А когда человек прекрасно знает, что он защищен, что дождь, град, кирпичи с неба, но он продаст какой-то из своих активов, да, на, на эти деньги перекрутится, а дальше потом, да, он разберется и зарабатывать он, в общем, умеет. Да, то все эти человек гораздо более устойчиво себя чувствует, спокойно и без всякого невроза. Максим, это правда, да, действительно так. или когда у человека есть совсем мало, и он очень боится, что это у него сейчас отберут или куда-то оно денется, да по каким-то причинам совсем другая тема. вот, но мы сейчас с вами немножко теоретически различаю, но хочется на своем пути понять, как это. У меня серединка на половинке. Ресурсы трачу на трансформацию учусь все время, но хочется уже потратить деньги на хорошую кровать, а не спать на полу, как истинный йог. Так купи себе хорошую кровать. Ну это просто. Если есть эти ресурсы. просто жить в достатке это нормально. Если мы, если мы духовно продвинутые люди, это не значит, что мы должны быть аскетами. Просто, духовно хмм, духовно продвинутому человеку, да, словосочетание это какое, Божечки мои. Ну вы меня понимаете, да, духовно продвинутому человеку А действительно, у него, ну, приоритетность сменяется. То есть, если мы берём такого материалиста, ну, давайте ладно, называть вещи своими именами, жёлтого берём. Жёлтого, да, такого, знаете, жёлтого, вот жёлтого при жёлтого, такого махрового, жёлтого. Снаружи желтого, внутри желтого, Везде такого, да, вот жёлту жёлтушного товарища. А вот, то, а, для многих из них, особенно те, которые правда богаты. Они богаты потому, что они получают кайф от зарабатывания. Все фишку. Им нравится зарабатывать. То есть они получают это их творчество. Как им так разместить деньги, чтобы приумножить? Где еще есть такая возможность, чтобы туда влезть еще больше денег? То есть вот казал, зачем им деньги? Что бы им? Им нравится процесс приумножения нулей на своих счетах. То есть такое дело, да? на зеленом уровне обычно, ну, совершенно другие совершенно другие удовольствия, да? Вот тупое зарабатывание денег не приносит не приносит радости. И мы, мы тратим время на другое, мы, тратим, мы приоритеты ставим по-другому. Но это не значит, что мы должны последний хрен без соли доедать, же, правда? Могут случаться кризисные ситуации, да, особенно если у нас там эти материальные зависимости, там действительно мы можем попадать в какие-то такие вот временные истории, но если это перманентное состояние последних хрен без ссори, то что-то с твоей судьбой очевидно идёт не так. Давайте я напомню, да, что а, если мы говорим об уровне достатка, то на четвёрке пентаклей должны жить красные. Они учатся выживать, соответственно, им надо учиться выживать, а если у них будет достаток, то как они будут выживать? А а если вы не красные, а вы не красные. Я имею ввиду виду по высшему я, да? То это уровень выше четверки пентаклей. А уровень выше четверки пентаклей это как не крути семерка. Семерка, которая может быть цитая, может быть скудная. Но это явно, да? Ты не только имеешь все необходимое, но ты имеешь некие свободные средства, которые можешь тратить по своему усмотрению. То есть это нормально. Вы можете сказать: "Люба, ты забыла про девятку?" Не, я не забыла про девятку, но вы помните, да, что девятка, она тоже у нас разная может быть девятка может быть, когда ты только с одной удачи сидишь и денег физически не видишь, а девятка может быть, когда ты еще и деньги имеешь, да, и тоже можешь инвестировать и распоряжаться. Это тут зависит от разных от разных параметров. Вам это всё на базовом курсе рассказывали ваши преподаватели, правда? Вот Правда рассказывали прекрасно. Это все можно не повторять. А вот если нет даже уровня четверки, вот это жопа. Смотрите, если даже если если нет даже четверки, если концы с концами не сводятся, если м дебет с кредитом не сходится, если достатка не хватает на то, чтобы покрыть даже базовые потребности, это вы куда-то не туда в своей жизни повернули. Это значит, надо выворачивать, потому что так не должно быть. Не предполагается для нас, да, вот такая такая тема. То есть если там мы какое-то, ну, проходим проходим некую кризисную ситуацию, в которой надо что-то осознать, там как-то перестроиться, или правда, да, перестроиться, переоборудоваться в процессе. И этот процесс может быть затратный по деньгам и и без дохода, да, временный. Но если эта эта история затянулась, то вот что что-то вы не так делаете. Либо делаете что-то не то, либо чего-то не делаете, а надо бы вот, это, это это абсолютно точно. Мы не должны жить в условиях ниже ниже четвёрки, когда даже на четвёрку пентаклей не хватает. И на четвёрке пентаклей мы тоже не должны жить. Вот это к вопросу о том, как вообще тема тем тем денег для духовно продвинутых людей, да, должна звучать. Вот И, э, есть люди, да, которые, ну, очень на разные дома ставят приоритеты. И, кстати, особенно это заметно, это это это заметно у мужчин, у женщин как-то нет. Ну, может быть, потому что у многих женщин дети, у большинства все таки да, э, на, у дети, женщина за детей чувствует ответственность. И ей она, она, бы, она бы, может быть и просветлена убликом, и ушла в астрал, да? Но дети-то здесь, они их кормить надо чем. И вот женщина, да, включается, а вот с мужчинами случается, что они либо вот такие материалисты, отрицают всё духовное, либо он весь, да, привержен трансформациям. Можете там, да, поездить по каким-то ретритам, вот, съездить в места, да, где вот духовно продвинутые люди собираются в Индию, там съездить либо еще куда-то. И вот они такие отрешенные, они в медитациях, они в практиках, да, они вот в каком-то таком служении. вот денег при этом нету. они говорят: "Я не хочу идти работать, потому что работа будет отвлекать меня от духовной практики, от медитации". А я таким говорю обычно: "Очень легко быть святым на горе Кайлаш. И очень трудно быть святым на базаре". Когда ты сидишь в позе лотоса на горе в медитации, о, тут святость до небес. А когда твой ребёнок тебя выбесил и проявить, да, поведение, не сорваться на него, не не не отшлёпать его, не наорать на него, а вот красиво ситуацию вывести, вот это требует духовного мужества, и духовной дисциплины колоссальной. Когда ты один, тебе никто не мешает, и сидишь с утра до ночи в своих практиках, другое дело, да, когда у тебя есть партнёр, с которым надо договариваться. и Вот она и есть духовная практика. То есть в нашей обычной жизни, да, в которой мы живем, во всех 12 домах, дорогие, вы удивитесь. Во всех 12 домах мы постоянно реализуемся, у нас постоянно происходят какие-то события, которые нас провоцируют провоцируют наши вторые шеренги, провоцируют наши хвосты. Какой частью мы реагируем? Хвостом недоразвитым мы реагируем или мы из из ресурса реагируем? Как вдавать в этих ситуациях именно из ресурса реагировать, а не выпускать хвост, который начинает усугублять ситуацию и без того не самую простую. Вот она духовная практика, да, каждый день Каждый день в семье, на работе, с друзьями, э, в хобби, в каких-то, да, в поездках с другими людьми, да, другие совершенно ужасная публика. Вот на духовная практика. Наша самая лучшая какая может быть? Ну, в медитации сидеть, конечно, никто тебя не беспокоит. Так, Любая, если клиент с таким запросом обратится, что делать, денег нету, какой расклад отразит ситуацию, что происходит. Какая энергия э, окружает с точки зрения ресурсов или что-то другое? Мы должны были проходить расклад, какая энергия окружает с точки зрения зарабатывания денег. Проходили? Вопрос к Ани Матыкиной. Нет, не проходили. А ты закончила курс? Эзотерические расклады. Он к теоретическим раскладам, а нет, он даже к базовому курсу относится. Ну, э, если не закончила, возможно, он еще будет этот расклад. А если закончила, то э, ну, может быть, вам не давали. Ничего страшного, дорогие, мы тему денег будем повторять. Вы проходили, ну, почти все проходили на базовом курсе, но мы будем повторять. И у кого остались какие-то недопонимания на этот вопрос или кто не проходил, вот выясняется, да, пройдем, не переживайте. На практике раскладов, может, одни только теорию прошла Наталья. Ну вот не надо грязи. Здесь нет людей, которые только теорию прошли. Когда вы записывались на курс, вас все спрашивали, у кого вы учились, номер сертификата, да? И так далее. И все здесь закончили курсы. Вот. Так. В обычной жизни оставаться. Вот у меня Дядя ударился в В в перестал работать работать сел на на шею шею своей маме моей бабушке, и сказал, что Бог ему не разрешает работать. Вот охереть, да, духовная практика у человека Сидеть на у престарелой матери Взрослому мужику в том возрасте, в котором обычно дети уже долги долги своим родителям возвращают ну, долги условные То есть, в принципе, да, заботиться о своих родителях это нормально тоже, да? Хотя по-разному Я, Он вот духовность такая. Ну, смотрите, да, у нас э, разные люди, э, разные люди очень по-разному, да, и выворотно очень понимают духовность. И я тут ни в коем случае не хочу наругаться, да, на тех, кто выбирает для себя духовный путь, идёт духовным путём. У каждого своя история, и, конечно, есть вот такие дяди, про которых нам рассказывает Таня. Ну, в общем-то, большинство людей они всё-таки нормальные, и здравомыслящие и экологичные, и вообще адекватные, да? То есть див-дебилы есть, но их не очень много. А моя задача была показать вам, насколько, да, различается, насколько если человек очень сильно вперивается в восьмой дом, как у него бывает страдает второй. Или, да, когда человек вперивается во второй дом, как страдает восьмой, и что за это бывает. Вообще они такие, да? жестяные немножко эти дома. То есть если ты забыл про второй дом, ты окажешься в ситуации, когда тебе придется про него вспомнить и придется да, ресурсы свои наращивать или где-то искать ресурсы, потому что, ну, это нужно для выживания банально. А если вот ты подзабыл про восьмой дом, то он тебе даст возможности себе вспомнить. И мало тебе не покажется поэтому, конечно, если мы с вами идём путём трансформации, то есть мы превентивное какое-то действие оказываем, это не значит, что мы не попадём в своей жизни в кризисную ситуацию, но вероятность этого снижается раз, и даже если попадём за счёт того, что мы уже а, имеем более пластичный ум, поскольку, да, идём путём трансформации и собирая, ну, более более пластичные умы и, и реагируем быстрее, да? И вот это вот у нас меньше сопротивления, мы быстрее пересобираемся. От ситуации, конечно, зависит. Вот так бодро говорю, у нас меньше сопротивления. Я себя хорошо знаю. Я человек, который привержен трансформации, идет этим путем. Но если я сталкиваюсь с серьезным барьером, который, с которым мне сложно. Да, у каждого свои барьеры, у каждого из нас. У каждого из нас свои затыковые темы в жизни, в которых нам сложно. Так у меня такое сопротивление, исполинское вылезает, непонятно откуда, Пластичность ума, пластичность ума. И эта пластичность ума не помогает, потому что, ну вот Правда сложная, да, связанная, скорее всего, с какими-то прошложизненными тяжелыми темами. И, у вас, да, наверное, в чем то другом это проявляется. И второй дом и восьмой дом необычайно нам важны. И в течение жизни, если мы не делаем, да, таких странных выборов, что я выбираю одно, а второе отрицаю, а мы стараемся всё-таки да, две эти важные составляющие жизни держать в балансе. Всё равно, если мы особо увлекаемся трансформацией, то мы, соответственно, а, перестаём или ресурсы наши ставятся на паузу чуть-чуть, да? Вот. Если мы особо увлекаемся ресурсами, мы на трансформацию не можем уделять столько времени. И когда мы, когда мы накопили, вот то, о чём Ольга говорила, да, появились ресурсы, я иду на трансформацию, конечно, да. Превентивная работа, она стоит денег. Превентивная работа это работа с психотерапевтом, это тренинги, да, вот такие, что называется, трансформационные и, и так далее. Да, участие в процессах определенных, которые которые меняют нас изнутри, в которых происходит перес- пересборка, да, вот нашей такой флагманской части. вот, если мы трансформировались, то мы готовы осваивать новые ресурсы, мы готовы по-новому применять те ресурсы, которые есть, ну и вообще мы готовы к большему масштабу и на второй дом можем так так так называю, что, что называется, взять побольше, да, со вторым домом. И что ещё нам надо понимать применительно ко второму и восьмому домам? Это такая важная тема. А мы с вами три написали три три колонки мы с вами написали, да, какие у нас арканы в первом, втором или в третьем варианте имеются. И Надо говорить, что если человек сейчас охвачен трансформацией, если он в процессе, да, то есть у него сейчас аркан из второй колонки, то он к ресурсам не подойдёт, пока с этим не разберётся. То есть даже если у нас во втором доме аркан, э, хватает, а то убежит. Если у нас там, не знаю, маг лежит и говорит о том, что вот давай, да, сейчас с, сейчас какая-то идея тебе приходит относительно твоих ресурсов, как ими лучше распорядиться, и нарастить их. вот, если у нас там, не знаю, что-то такое, схватай, исхватывай да, то, убежит, что у нас там ещё было. Там, не знаю, звезда Зов тебе звучит. вот, но он находится в трансформации. Вторая это ресурсы подождут, пока эта трансформация не завершится, что он сделает. Поэтому да, если вы ловите человека в процессе трансформации, то, конечно, приоритетно доставить туда. А вот если третье уже, да, то понятно, что а, уже трансформация завершилась и человек почивает на лаврах, получает свой бонус, самое время сейчас а, заняться ресурсами, если в ресурсах у нас какая-то проблемная карта, да, то мы можем воспользоваться э, тем, что что нам принёс восьмой дом, да? И такие обновлённые, облагороженные, проапгрейженные, мы отправляемся в дом ресурсов для того, чтобы наводить там порядок. Я думаю, что стереотип на то, что материальное и духовное это про разное, а то и взаимоисключают друг к другу, подливают масло в огонь. Но я в этом, знаете, что вижу, поделюсь с вами своими предположениями. Смотрите, в своё время, да, возникла мода на духовность. Давайте вспомним, да, что действительно истинная духовность у нас нам становится доступна с зелёного уровня. Такая вот истинная духовность. А предыдущие, а предыдущие уровни, там тоже духовность, но она там чуть-чуть другая. Зелёный уровень, он после жёлтого. На жёлтом уровне все научились зарабатывать деньги. И переход с жёлтого на зелёный это когда мне тупо деньги зарабатывать уже не интересно. Ну я умею, если что. А а за счёт, да, вот этой популяризации духовной темы и привлекательности её определённой Некоторые минуя и жёлтый на зелёный забрались. И причём не, не в фантазиях своих забрались а реально, да, прокачали. У нас же есть в личности матрица, да, что называется, по всей из этих уровней. И и, и забрались а жёлтый, не то что у них совсем не взят, но не давят. И это важная тема, да, что человек, ему что-то не интересно зарабатывать деньги, или у него никогда и не получалось. И когда человек, у которого никогда не получалось, Потому что ему не хватало дисциплины, организованности, амбиций. Там, да, ещё чуть не хватало ему, а-а, э, оранжевому или оранжевохвостому не хватало ему для того, чтобы зарабатывать деньги, да? И вдруг он узнавая про зелёный уровень, понял: "Так вот оно что, я же зелёный". Трам-тарарам. Я же не про заработок в этом мире. Вот почему у меня не получается, да? Ну что, что что получается? Вот я я же просто духовный, мне же деньги не нужны. То а, вот то, такая позиция, называется фрустрация в психологии. То есть он фрустрирует себе. Желтый навык. и ресурсность второго дома. И находится в иллюзии. И если он правда привержен трансформации, а не притворяется, то, э, рано или поздно, скорее рано, чем поздно, трансформация им покажет несостоятельность его воззрений. Ему придётся что-то с этим делать. В общем, вот так. Такое дело. Так, это второй, восьмой дом. По одним вопросов нет, всё мы, мы ему до разобрались с ними. Или что-то ещё нас смущает? Почему восьмое это ещё и секс. А я об этом буду говорить, когда мы прогнозный будем делать. Угу. Какие ещё карты про результат? Ещё это в довесок к чему? Кроме колесницы, народ. Расскажите, а какие карты про результат? Да не верю, что про нее поговорили. Слушайте, а что у нас колесо фортуны в третий, э, в третьем ряду? Колесо фортуны это раз не сама трансформация? Против возрождения у меня вопросов никаких. Помните, да, с эзотерической точки зрения, колесо Фортуны, ты на испытательном сроке у у более высокого эгрегора. Возрождение, тебя взяли на работу, ты прошёл испытательный срок. То есть по большому счёту, да, возрождение наследует за колесом Фортуны. То есть на колесо на колесе Фортуны тебя зашвырнули в новую реальность. Такой а, что я не, не знаю, кого позвать, что здесь делать, да, куда куда я попал, где моё всё. А, вот, а, возрождение, да, ты освоился. Для тебя уже всё создано, тебя здесь утвердили. Вот. И именно поэтому, если мы на колесе Фортуны не справляемся, мы запросто обратно пойдём. А на возрождение нет. Если даже мы переворачиваем возрождение, то это только мы себе создаём дополнительные сложности, но обратно нас никто не собирается возвращать. Наша кандидатура утверждена, да? Колесо Фортуны, оно само по себе является трансформацией. Нам сложно, да, мы вот Мы мы мы как-то так на этом колесе поднимаемся, это тяжёлый процесс. И быстрый, кстати, да. А возрождение, конечно, это уже вот солнце, мир, да, написали. Еще что? О ну, колеснице понятно. Про колесницу уже говорили. Императрица. И про императрицу говорили, я помню же. На прошлом занятии. Равновесие, звезда, абсолютно точно. равновесие завершилась трансформация, и ты наблюдаешь, ну как тебе с этим? Сейчас секундочку я к вам вернусь. Так, ребята, которые пишут маг сила, вы на прошлом занятии были Вы его слушали? Я просто не понимаю, зачем нам надо заново все делать. Скажите, пожалуйста, маг относится к какой колонке? Ну, маг-то мы разобрали. Хирарион первый относится Хорошо. Давайте подумаем, какой относится маг. То есть ты или считаешь, что на магень никакой трансформации не происходит. Трансформация процесс изменений происходящий быстро. Мака со вторая колонка пишет надежда. Так у тебя записано с прошлого урока, правда? Я помню, потому что мы на прошлом уроке это разбирали. Мы не до про результат. Результат всё, что не один и не два. почему то сомневалась про попесу? Вы себе такие вещи, когда мы разбираем, вы себе фиксируете, что ли? Если не прямо на уроке, когда переслушиваете, правда, Барсик? разбираешь, с ними, разбираешь, ни черта они не записывают. А потом говорят: "Это мы не проходили, это нам не задавали". Тесто записано была во вторую. Правильно. Как-то от тест. У нас там нет нейтральной колонки. Ну, о'кей, хорошо. Давайте заново. про три не договорили. Я согласна, что про три не договорили. Я не понимаю, почему у вас 1.2 не записано. Потому что то, что а, то, что я сейчас вижу, у меня ощущение такое, что мы в принципе об этом не говорили на прошлом уроке. А если говорили, то, в общем-то, информация, на в ходе и на выходе, она одинаковая. Оказалось, Что такое неутор, я не знаю. Давайте заново. Маг. к какой колонке мы его отнесем? Ко второй, Залина. Почему? То есть вы, те, кто написал первый, вы считаете, что маг это препятствие для трансформации? Или подготовка к трансформации. Те, кто путает. Вас не было на прошлом уроке и вы не слушали, да? Вот Лена и Марина были. Остальных не было на занятии. А почему многие думают про те пять колонок, когда мы говорим про трансформацию в восьмом доме? Мы же на прошлом уроке об этом говорили. Ничего нового же не происходит. Ребятки, что-то не знаю. Что-то совсем я расстроилась. Я была уверена, что у вас все записано. А выясняется, что вообще никто ничего не записывал, и 90% вас даже не слушали. Все записали, Залина, я в тебе не сомневаюсь. Что ты что точно знаешь, что маг – это трансформация, да? Тебе удалось запомнить это, не все могут этим похвастаться. Я всё слушала, мы потом мне предложение руки и сердца сделали, и все дома вышибло из головы. Хорошо отмазалась. Отмаз защитан. Да сиди молча. И не путай нас. Тех, у кого не все из головы вышибло еще пока. Так. О'кей. вот то Эльвира всё записала. Есть вопросы какие-то? луну и дьявола, она не записала. Как вы думаете, какая это колонка? Конечно, первое. Ну, конечно, это же это это то, что препятствует. Вы в Луне не в трансформации, вы в Луне в сопротивлении. Конечно, и в дьяволе тоже. Но в повешенном уже в трансформации. Вам тяжеловато, конечно, но все таки да, это процесс, когда вы в жерновах уже прокручиваетесь. Это трансформационная карта, и повешенная и трансформация быстрая. Мы же говорили об этом, да? Все? Все все вспомнили. Император, вот хороший, хороший вопрос. Как вы думаете, император куда? Третья. Почему вы так думаете? Ну, кроме очевидного ответа была первая, вторая, мы бы еще на прошлом уроке записали. Потому что решение принято уже, конечно. То есть у тебя произошли внутренние изменения, и ты дозрел до того, чтобы принимать решение. да, тебе привилегия оказана, что ты сейчас, да, принимаешь решение, которое выводит тебя на путь. Вот, ещё не на пути. Нет, Наташа, маркер что идёшь правильно это ошибка. Очень ошибочно читать императора как маркер, что идёшь, что идёшь правильно во всех раскладах, кроме корневых. Единственный расклад, где э, император так может читаться, это корневой. Во всех остальных раскладах, э, император говорит о том, что принято решение, выводящее тебя на путь правильных поступков. И император это, извините, спонтанное движение в сторону своей судьбы. Это, знаете, это не такой выбор, когда ты сидишь, что же выбрать? Ёкарный бабай, что же выбрать? Обычно, да, император это спонтанное движение, но оно тебя оно тебя ведёт в сторону судьбы. И здесь понятно, да, что это решение принято, а ты смог его принять в результате той трансформации, которая произошла шагом ранее. Как у вас шут попал в третью? Конечно, шут второй. Шут трансформация. Тебе нужно себя пересобрать для того, чтобы рискнуть. Шут это прыжок в чан с молоком. Помните, конька горбунка или щивка-бурка там прыгал? Я путаю просто до шивкабурку и конька горбунка, они для меня Два этих коня сливаются в один. Плохо знаю фольклор. В Эльвире записано было как попало. Папа и сила. Папу куда? Давайте его определим куда-нибудь уже. Конечно, папа вторая. Ну, вы знаете, нет, папа не вторая. М -м. Папа первый. Потому что вторая это какая трансформация быстрая. Вы быстрого папу видели когда-нибудь? Сначала ты иди, поучись в папском союзе, а потом ты будешь готов к трансформации. Конечно, тяжелый и тормозной. Угу. Папа первый, силы куда? Папа подготовительный абсолютно точно. Ну да, Залин, ты ты в своей в своей терминологии более точна. Ну, мы же не всегда на папе тормозим. То есть мы на папе можем э, находиться в сопротивлении, и тогда мы тормозим, но можем находиться и в обучении, и тогда мы конструктивно проходим необходимый нам урок. И тогда это будет, ну, нормальная подготовка к трансформации вполне себе, да. Ну папа у нас к первому относится. А, вот а силу куда? Как мы ей распорядимся? Думаешь, трансформационная она такая быстрая. Может, третье? Знаете, давай, давайте пресуждаем. Сила непорядок порядок наступил. Приходит энергия на то, чтобы навести порядок. Вы знаете, нет, но ну в первую мы никак не можем ее. Первая это, это прям не туда. Вы знаете, я много мастер-классов её сэт проходила. Я вам честно могу сказать, что и силу, когда во второй, когда в третью ставит. И в принципе, и и там, и там понятная аргументация, да? А сила подходит для второй, потому что действительно это процесс наведения порядка, и он может быть быстрый. Быстро взяли и дикость, да, поставили на место. И она трансформационная, и мы понимаем, да, что трансформация, она болезненная. И здесь дикость, да, это прям вот то, что то, что создаёт напряжение, да, то, что боль. Но силу также можно относить и в третью колонку, потому что э, действительно из разряда трансформировался, да, и вот наводи порядок. Мне внутри, честно говоря, сила лучше звучит и лучше ложится на вторую. А вам как? кому-то на третью. Да, ну она такая, да, она может там и там быть. Сила, что типа, да, вот трансформировался, теперь, теперь у тебя появились силы для того, чтобы призвать дикость к ответу. То есть, да, на третьем тогда вот так. Но ошибочно читать, что ты уже навел порядок. Когда ты уже навел порядок, сила уже не нужна, у тебя будет другой аркан. Какой другой аркан будет? Ну, возрождение, например, да. Солнце. Именно поэтому мне сила, она как-то вот идейно, чувствуется на, втор... ну, во второй колонке, она роднее, да? Потому что все таки мы совершаем определенные деяния, когда совершили, тогда мы э, имеем куш. Потому что сама сила сама по себе она не является наградой, нам нужно проделать внутреннюю работу, и она непростая. Кому насилие легко? Мне вот нелегко. Ну как ты силу читаешь как результат, Надя? Пришла энергия для наведения порядка в твоей жизни. В восьмом доме пришла энергия на трансформацию для того, чтобы дикость села по углам и не лезла к первому микрофону, а ты пересобираешься во вторую силу. Во вторую. Я здесь пока еще мастер, мне сила во второй идейно ближе. Вот. Вот так вот. Все? Да, когда сила приходит, это нечто. У меня обычно после таких событий это происходит. После каких? Что Кириши? Не, сила может сама по себе приходить вполне. Пришло время, и ты прослушиваешь рукова и берёшься и делаешь. Всё, наконец-то ваши души довольны. Мы все арканы рассортировали по трём корзинам. Всё хорошо, мы идём на перерыв. Люба, ответь, пожалуйста, на вопрос уже убежал в ленте. Часто у человека проблемными картами в кардинальном кресте есть указание на трансформацию в восьмом доме. Либо сопротивление, либо сам процесс трансформации. Как делать в таком случае акцент в консультации? Не идёт ли трансформация в связи с одним из домов кардинального креста? По-разному может быть. Но я бы сказала, что если мы видим в восьмом доме процесс трансформации или что еще хуже сопротивление, то я бы акцент туда оставила. Учитывая биты кардинальный крест. Потому что набиты кардинальный крест, мы говорим, да, что тут думать, прыгать надо, давай выравнивай ситуацию. Но если, да, у тебя идёт тема затыка с трансформацией, а, а, всё, всё, Ксюш, поняла я тему. Дело в том, что это наоборот, у тебя битый кардинальный крест потому что идёт сопротивление трансформации. А если сопротивление трансформации идёт уже давно, то есть это оно не вчера началось, то вот и кардинальный крест посыпался. То есть вот так это, вот так это логичнее, да, чем чем наоборот. Вот. О'кей. Теперь всем все понятно уже, да? Все все всем довольны. А идем на перерыв, и у нас следующие оси. У нас с вами продолжается 18 февраля год 2020 продолжается. А мы с вами подходим к пятому, одиннадцатому домам. 5-11 дома такие очень интересные дома. А это на самом э, ну, пятый дом, он называется любовь, творчество, дети. Любовь, творчество, дети. И еще к пятому дому имеет отношение отдых. 11 дом это дом будущего. Казалось бы, почему это дихотомия? Объясняю. Любовь, творчество, дети это то, что а, является нашим присутствием здесь и сейчас. Вспомните, пожалуйста, какой-то творческий процесс. Когда вы реально занимались творчеством? Для тех, кто думает, что он не творческий человек, я немножечко подрастолкую, да, что такое творчество? Творчество это это некое самовыражение. То есть когда вы в то, что делаете, вкладываете душу. Вы это делаете не для того, чтобы получить некий конкретный результат, Хотела у вас может быть представление о том, какого результата вы бы хотели. То есть, не знаю, рисуете вы танк, и вы знаете, какой танк должен получиться, да? Или, не знаю, печёте вы пирог, и вы знаете, какой пирог должен на выходе примерно быть. Но при этом всё равно, да, творчество это когда вы э, когда вы вкладываете, когда вы вкладываете себя. Посмотрите на детей, когда они рисуют. Они тотально присутствуют в процессе. Кто помнит, когда а, занимался каким-то процессом, потому что был увлечён и потому что это было самовыражение. Напишите единицу. Неважно, вчера вы это делали, сегодня, неделю назад, год назад, 10 лет назад, 25 лет назад. Есть люди, да, вспоминаете такое. Потому что, а, мы иногда думаем, что творчество это петь, рисовать, лицедействовать, да, в любительском театре. вот, танцевать, скульптуры лепить. Но на самом деле творчество это всё, что угодно. Я веду с вами занятия, в моём занятии очень много творчества. Означает ли это, что я не представляю конечный результат? Представляю. Означает ли это, что я не знаю, что я буду говорить? Знаю. Но это не точно. Я я имею какие-то, ну, некие представления о том, как пойдет урок. Что я должна рассказать, какой материал мы будем проходить. Но по факту может развернуться очень по-разному. Вот, допустим, вчера у меня была группа базового курса. Я готовила пятерки. А проходили мы правосудие. Потому что пока мы до разбирались этих пятёрок хвост влюблённых, которых они там, ну, не допоняли, какой, какие моменты. Они мне стали задавать такие вопросы, и мы вышли на карму. И я поняла, что я сейчас не могу увести группу, да, с кармы и засунуть в пятёрки, мы логично, да, стали проходить правосудие, колесницу мы накануне уже прошли. Поэтому тоже, да, такой вариант был возможен. Ну, потому что, да, поток развернулся таким образом. И с вами тоже, я не знаю, как развернётся. Что я буду говорить? Какие вопросы зададите? На что мы выйдем в результате, Что я вам расскажу? Ну, и, и и в этом есть моё творчество. Да, преподавала английский, творчество 100%. Да-да-да. Такое дело. То есть если вы готовите еду, допустим, да, наверняка среди вас есть люди, для которых приготовление еды это обязанность. Вы знаете, что если вы не приготовите еду, то семье будет нечего есть. И для вас это такая повинность или там вы не такая уж и повинность, вы ну как так так такое, ну, не ремесло даже, да? А занятие, которое надо делать. Надо мыть пол, надо протирать пыль, надо готовить ужин, да? А, и в этом мало творчества. На сковородку кинул это, отварил вот это, вот он ужин. А, а можно подойти творчески, да? И как правило, творчеством мы занимаемся тогда, когда у нас нет необходимости готовить еду. А есть горячее желание, согласны? Узрели рецепт какой-то, очень хочется его воплотить. Или там, да, появился у вас кулинарный зуд. Часто мужчины готовят творчески, потому что так, а, у нас, ну, это, в обществе заведено, Что обычно, да, готовка это женская обязанность, а мужчина, вот у него есть желание, он выходит на кухню, да, и священно священнодействует там над мясом каким-нибудь или еще что он там делает, да? И вот вот творческий процесс. Ну, мы можем, в принципе, и обычную рутинную готовку, если мы подходим к этой рутинной готовке с душой, мы обычную рутинную готовку превращаем в творчество. Для меня сведение баланса в быту однажды оказалось неожиданно очень творческим процессом, да? Да. Исседение баланса, говорят бухгал в бухгалтерия не творческое дело. То есть да, когда, э, когда мы это делаем. О'кей. А скажите, пожалуйста, давно ли вы, дорогие мои, играли? Когда я говорю играли, я имею в виду любую игру. В настолку вы играли какую-то, не знаю, в крокодила вы играли, в мафию. Вчера, недавно, в выходные, да, там Ещё во что-нибудь давно. У кого ребёнок часто, ага. Сегодня крутяк. Угу. Игра. Как вы себя чувствовали при этом? В игре. Вспомните вот этот азарт игры. Когда глаза разгораются, охвачен азартом. Ты не обязан Игра это не Но тебе интересно этот интерес из тебя прёт. И творческий, и творческий зуд, да, такой. Допустим, если это интеллектуальная для интеллектуальной вы вроде-то играете, или как он там по-английски называется. Вот так вот я по, -по, -по, -по, -по, -по на выставлю вам, да, сейчас всем. Вот сколько у меня очков, утритесь. И, а, вот это это тема, да, которая, которая нас захватывает. Угу. Скажите мне, дорогие, в момент Вы присутствуете в прошлом, в будущем или в настоящем? В настоящем тотальное присутствие здесь и сейчас. Дихотомия пятого и 11 дома это дихотомия настоящего и будущего. В пятом доме мы в моменте здесь и сейчас. И дети здесь же, дети, да, потому что ребенок, он всегда в моменте здесь и сейчас. Ну, вспомните теорию, вспомните, как вы изучали на на базовом курсе Аркан Звезда, и вам рассказывали, внутренний ребенок всегда живет настоящим, да? Родитель в прошлом, взрослый в будущем. И дети они тотально здесь и сейчас. Для них завтра это равно никогда. Вчера этого не было вообще. Вот. Помнит ли собака вчерашний блин, да? Вот такая такая история. И и отдых Что может быть менее серьезно, чем отдых? Вот здесь мы в моменте, да? в моменте находимся уж точно, когда у нас отдых, мы никому ничего не должны. Я, не имею в виду, знаете, такой отдых, я редко езжу пакетным туристом в какие-то гостиницы all inclusive, но несколько раз в моей жизни такое было. И вот когда там ближе у бассейна и наблюдаешь товарищей трудоголиков, да, которые со своими ноутбуками где-то там нашли вай-фай у бассейна и давай там какие-то важные вопросы, да, которые там на 5 дней сбежали в этот отель, и не могут отрешиться от домашних дел. Как одна моя приятельница сказала, надо говорить при таких вот больших гостиницах, они часто же огромные, да, вот эти туристические комплексы, э, делать группу, куда бы народ приходил со своими ноутбуками и говорил: "Здравствуйте, меня зовут Иван, я трудоголик". Но не может человек, да, даже на неделю выключиться из процесса. Это это частая такая тема. Люди не расслабляются. Вот этих отдых не по пятому дому. Угу. То есть они приехали на отдых, а остались в десятом, как вы понимаете. А для тех, кто отдыхает, да, вот здесь всё несерьёзно. И когда, никогда у нас тут всё несерьёзно, мы реально отдыхаем, мы где? А в прошлом, в будущем, в настоящем. Отдыхаете, конечно, в настоящем. Всё несерьёзно. Отдых вы ничего никому не должны. Хотите лежать, отдыхать лежите. Прямо в настоящем лежите, да? Хотите, не знаю, баклуши бить, баклуши бить. Хотите макраме плести, макраме плетить. Но вот отдых и творчество, да, они перекликаются. Поэтому, несмотря на то, что пятый дом называется любовь, творчество, дети, а э всё равно остаётся всё равно, э все равно отдых до да, туда же относится. Ну а любовь, скажите мне, Влюблённые часов не наблюдают, перефразируя я классика. Ведь он когда о счастливых говорил, именно это имел в виду. Остановись, в мгновение, ты прекрасно. Видели, как общаются влюблённые между собой? Есть целые разделы психологии, которые изучают речь И речь обычно внятная, осмысленная. Ну, мы что-то такое. Речь у своей донести хотим. Но есть два процесса в коммуникации между людьми, когда люди общаются не связанные ни о чём. Кто их назовёт? Предположите, между кем и кем коммуникация? Как вы думаете? Материнская речь. Денис абсолютно правильно. Мама общается с ребенком, С маленьким имеется в виду, да, младенцем. Когда мама общается с младенцем, да, вот это вот агу-агу, гули-гули, курлы-курлы, да? Вот это все, и влюбленные. Когда влюблённые между собой общаются, вообще непонятно, да? Вот останавливается, останавливается мир. Нет другого мира, не существует. Что они друг другу говорят, там неважно, да? То есть и в том, и в другом процессе мы не какую-то информацию хотим донести, мы не хотим другого там убедить в чём-то или сподвигнуть на что-то. и это это, это это просто процесс взаимодействия который носопрежён, ну, да, с какой-то определённой речью, но она не несёт такого. А, любимые дети-животные. Ну на животных включается ювенильная программа, да, у нас. У нас животные психологические, они для нас примерно как дети, особенно для тех, у кого нет детей. У кого есть, там различия всё-таки наблюдаются и приоритетность. А, вот. А, так что а, такая тема, да? м Почему почему всё почему всё в одно? И посмотрите, как влюблённые между собой вообще взаимодействуют. Вот я когда за ними наблюдаю, у меня ощущение, что это два щенка на лугу рези, резвятся. вот разума, да, какого-то в этом нет, но вот такое такой искренний драйв, да, и энергетический посыл по отношению друг к другу. Да, вот любовь Любовь дети творчество. любовь, термин такой очень нагружен смыслами, да, в нашем обществе. Поэтому когда мы говорим о любви по пятому дому, то мы имеем в виду вот это вот чистое взаимодействие влюблённых. Понятно, о чём? Не любовь как высокие идеалы, не любовь к родине, не дай бог, да? Не любовь как целый комплекс каких-то мер по взаимодействию, вот этого вот чувства, да, влюблённости. И, и любовь и детей, и и творчество, и детей всё объединяет вот такая игра. Присутствие в настоящем, игра, хмм, не серьёзность момента, но, ну конечно, реализация нашего, нашего прекрасного потенциала, который сложно реализовать, когда мы очень нагружены тем, как это в социуме должно звучать, сколько денег мы должны заработать, да, там И многие, многие другие такие темы. Когда мы будем заниматься с вами прогнозным раскладом, мы, конечно, будем предварительно опрашивать человека, а, ну, там, что в его жизни творчество, да, есть ли у него дети. И когда мы попадаем на территорию пятого дома с прогнозом, понятно, что если речь о женщине, у которой есть дети, то там, как правило, дети идут. Потому что женщины Обычно, за редким исключением, сильно вовлечены в, в взаимодействие с детьми с мужчинами как получится, да, может быть по-разному. женщинами тоже по-разному бывает, но часто они вовлечены, чаще, чем нет. Когда она заним, там детей очень редко видит, да, занимается ими другие члены семьи или няня. А, здесь у нас не событийная история. Поэтому здесь нас дети вообще очень мало интересуют. Но тем не менее, да, когда мы видим Тамаркан, мы понимаем, что по отношению к детям, поскольку дом сам по себе, да, комплексный, все это имеет место быть. По пятому дому мы смотрим, насколько человек, в принципе, в данный момент в творческом ресурсе. Расскажите, пожалуйста, какие арканы мы здесь хотим видеть. Какие они у нас тут прямо на месте оказываются. Солнце вне всякого сомнения счастье. И это прям вот солнце, оно тут в своем доме, и дети играют, да, нарисовано счастье. Пятый дом у нас правда про игру, про счастье. То есть по ресурсу пятого дома мы можем ощутить вообще, насколько мы вот здесь и сейчас настоящим счастливы. Это правда. Остановись в мгновение, ты прекрасна. Солнце здесь на месте. вот маг, шут, правильно. Маг и шут самые творческие арканы, и мы, здесь наблюдая их, тоже можем порадоваться. маг, да, приходит и сейчас да идея, идея, дарованная Богом, которую можно творчески интересно реализовать. Сделать это, шут. Твой творческий потенциал сейчас на марше, да, с шутом. Действительно, ты можешь очень очень круто выступить, да? что-то дерзкое сделать, чего-нибудь, чтобы всем чертям на удивление, очебучить просто так, потому что прикольно, потому что тебя это порадует, да, очень такая высокая заряженность творческого потенциала. Для людей, которые заняты творчеством, это прям важно, они сейчас могут действительно скреативить что-то безумное, но удивительно, удивительно прикольное, да? вот такое дело. Ну мир везде хорош. Я бы не говорила о том, что мир прям вот для пятого дома это идеальное его место. Мир вот во втором доме прекрасен с девяткой пентаклей своей великолепной. вот, а так, да, конечно, это ресурсная аркана в любом доме ему рады. вот звезда. Ну, не знаю, звезда, она больше связана с долгом. В смысле, мы как будто что-то должны. Но высшее я приказываю, да, это приказ. Дан приказ ему на запад, и в другую сторону. Вот, здесь ди солнце, солнце, солнце самое вот такие, самые вот такие прекрасные и ресурсные товарищи, да? И у нас творчество, творчеством могут быть, э, разные проблемы, да? То есть, если у человека, э, творческий поток хорошо поставлен, то он легко реализуется в своём творчестве. Но, э, у нас могут быть сложности. И эти сложности обычно связаны с неверием в себя. Обычно мы для творческой реализации либо старенькие, либо маленькие. Поясню. Что такое, да, либо старенькие, либо маленькие. Мне либо еще рано, либо уже поздно. Мне еще рано, это связано обычно не с возрастом, а с тем, что я недостаточно умею, недостаточно знаю. Я еще здесь не изучил, я еще здесь не поднаторел, я еще здесь вот не не всё не всё понимаю. вот. И поэтому мне еще рано. Да куда я, да я же никто, да? И даже если говорить о творчестве, это человек такой, да, который считает, что он еще не дорос. Он, а, даже созидая какие-то творческие проекты, он их не выпускает в мир. Ну, это вот такие писатели в стол, да? Рисователи в стол. Люди, которые, они боятся выйти на публику, они боятся осуждения, да, потому что я вот ещё маленький. А другой вариант это когда я старенький. Не в смысле, я уже всё тут постиг. И я уже такой крутой, что мне уже тут, знаете, С вами не интересно. Это вот к стареньке это уже с возрастом связано. Да куда я? Мне уже столько лет, я тут куда пойду с молодёжью? Как вы думаете, во сколько лет старость наступает? Когда я уже куда я уже старенький, куда я с молодёжью? В любом возрасте. Самое ранняя, я я я видела, да, в каком Это 30. Куда мне уже? На что я могу рассчитывать? Пенсия на горизонте. И Я туда же, да? Вот как человек себя чувствует. То есть вот так вот. И, типа куда, куда мне? Да, и это пусть это, это для молодых. А я уже нет, мне куда вылазить, да, и человек, который не даёт выхода своему творчеству, потому что он боится, боится осуждения, да, я недостаточно хорош, ещё на меня тут могут напасть. Тут 16 видел, да? Но ну, видите, не предел. Для меня 30 было шоком. А вот. А почему ещё, да, у нас в творчестве могут быть проблемы, и затыки, потому что Есть ещё, знаете, такая паранойя некая. Человек боится выпускать в мим, да, то, что он творит, потому что у него сопрุด. Я вот сейчас там это выложу, у меня сопрุด. Я сейчас там это опубликую, у меня сопрุด. И вот что там, что там останется, да, этот страх тоже может тревожить человека. Но я вам знаете, что могу сказать? То есть если речь не идёт о каком-то ноу-хау, о какой-то суперразработке, уникальной, да, технологичной, которую, правда, лучше патентовать прежде чем обнародовать, а вот если речь идёт о, о творческом процессе, да, о каких-то каких-то текстах, рисунках и так далее, слушай, ну сопрут, но тот, то приётник никогда не сможет тебя превзойти. Он всегда будет вынужден перенять то, что ты делаешь или то, что другие делают спиратель, он, он не способен ничего создать. Потому что если бы он созидал, то он бы не то, он бы не пёр. Понимаете, почему? Он прёт потому, что не обладает навыком умением творца. Нет, ну в смысле, умением творца он обладает, просто он об этом не очень знает, и этого нет как устойчивого навыка. Когда мы по пятому дому творим, мы вкладываем душу. Для нас это ценно. Если ты умеешь созидать, вкладывать душу, для тебя это для тебя это становится более важным и более ценным. Чем ты спёр у кого-то, пусть даже хорошее. Кто понимает? Я пишу текст, где я делюсь тем, что я знаю, тем, как я вижу, тем, как это звучит в моей душе. И это для меня важно. Мне важно поделиться с миром. Но я могу у кого-то текст скопипастить, и как будто это я написала. Звучит он в моей душе? Нет. Понятно, что если я его скопипастила, да, и там не поставила никаких копирайтов, и типа как будто он мой. То понятно, что я его скопипастила, потому что он, ну, вошёл в резонанс с моей душой, да, он отозвался. Я считаю его умным. Я считаю его правильным, и он мне близок идеологически. Но если я умею творить, то это не то же самое. И вот для человека, человек творческий, он может там, он может цитировать, он может вдохновляться другими шедеврами, и цитировать. Ну шедевр, понятно, в кавычках, да? но у меня вы, вы, вы меня поняли. Ну уже не будет переть. Бывает же обесценивание себя твоего творчества, да, Олька, но я же об этом сказала. Что человек, да, что он ещё дорос, что это всё ещё неважно. Вот когда я ещё вот здесь поднаберусь, вот здесь поднаберусь, вот здесь поднаберусь, тогда я стану правда достойным для того, чтобы для того, чтобы себя выражать на публику. Когда он станет достойным, только когда невроз его пройдёт, да? То есть это, это внутренний фактор, а не внешний. Вот такое дело, да, с творчеством. Если мы видим проблемную карту, да, которая есть, то она куда-то туда. Скорее всего, а что мы там проблемное можем видеть. А, вот, ну, дьявола, например, да? И дьявол действительно может давать эту зависимость, мою не отдам. Никуда не поделюсь. Все меня сейчас тут обидят, отберут это все, да, зависимо, в зависимости от общественного мнения, чужих оценок. Тоже, да, может выдавать такую историю. А вот, а что касается что касается остальных тем, Аркан, который у нас находится в доме, мы вполне можем экстраполировать на всю территорию. Но ну, не знаю, Императрица, например, да, у тебя в пятом доме. Императрица и что понятно. Что это да, такое творчество. Творчество на территории твоей гендерной идентичности. Ты играешь в женщину. с удовольствием, включённо. И вы мне скажете, то есть как это играешь в женщину, а я что, не женщина, что ли? Женщина, конечно. Но вот, э, в формате игры, э, принимаешь на себя какие-то новые, не очень свойственные доселе тебе субличности. Ну, допустим, тебе, э, тебе не очень свойственно было кокетство. А что бы не поиграть в это, да, или не очень свойственно там был там не знаю. Там ну, чтобы это можно было сделать. Ну, может, да, там с макияжем экспериментируешь. Это будет по пятому дому, а не по первому. Потому что это это игра, да, вот. Такая, по-другому общаешься. С мужчинами по-другому, как женщина себя поддаешь это не серьезная история для тебя пока. Но она ценная. То же самое, да, как и как и с мужской идентичностью. Например, да. Вот такая тема. Занимаешься каким-то творчеством в тебе, женственность сквозит или мужественность. Так, например, мужчина, а на императрице в пятом доме может взяться за какие-то хозяйственные дела. И вы мне скажете, а почему это по пятому, а не по четвертому дому? Кто понимает разницу? Вот игра, конечно, по четвёртому дому, ты мужик в доме или, блин, где? Взял молоток и прибил. А по пятому дому это когда самому интересно. А не собрать ли мне самому селаша языки? Ну не собирал раньше. Или не особо, да, вот такая тема. Ну, мужик там или где, да? И вполне это может быть такая тема. Не то, что это прям игра-игра, да, это не детский конструктор. Ну, хотя да, такое отношение как к конструктору даже несколько То есть это это это творчество. Решил мужик самовыразиться, починить телевизор. Ну что нет. Взял и починил. Вот. В пятом исходит из созидания, творческого импульса. Да. Захотел новую роль. В прогностическом императрице в пятом доме, у женщины отыгралась просто беременностью. Денис, а что еще было, кроме императрицы? Вообще императрица в прогностическом не несет значения беременности. В прогностическом беременность несут мир, тройка пентаклей и перевёрнутая туз мечей. Мы императрицу как беременность не читаем. Вот. Так. Видимо, там были еще какие-то карты, которые на это намекали. Кто-то мне задавал вопрос, играет ли в пятом доме императрица, а, как, ой, императрица, мир, простите, как беременность. Нет. В раскладе диагностическом мы вообще беременность искать не будем. Хоть в каком доме у вас этот мир, который доносит такой частный аспект. Мы берем по самому эзотеричному значению. Не событийная история. Вот как вообще, когда вы заходите на территорию кармического Таро, отходите от событийки. То есть если нас тут интересует какой-то событийный ряд, мы можем именно набрасывать варианты. Так, так, сяк, сяк. Но нам очень важен принцип. Так вот, эту императрицу, да, мы запросто растягиваем на детей, например. И если у человека, которого вы гадаете, есть дети, Я там доме дети и мужчины, и у женщин, то эту императрицу вполне можно туда запустить. Если она там ещё не проявлялась. Это ты экологичная, да, отношение к детям. И такое, да, очень чётко в рамках гендерных ролей, да, оно будет. А вот. А, точно так же, да, мы можем какой-то ресурсный аркан продлить на отдых. У людей с отдыхом может бы могут быть определенные сложности. С отдыхом, да? Но я вам приводила уже пример товарищей, которые в пятый дом отдыха тащат в десятый дом, когда они не могут расслабиться, Есть люди, которые, в принципе, не умеют отдыхать. То есть у них уровень перенапряжения настолько высочайший, что они, в принципе, не могут расслабиться, они все время думают о работе у них невроз на тему того, что как только они ослабятся, все выйдет из-под контроля, пока подкатится под откос. И на ресурсной карте в пятом доме вполне можно отдохнуть. Если есть да, тема отдыха и напомнить человеку. Если там проблемная карта, можно отдых, правосудие там, да? Как у тебя с отдыхом? Никак, скорее всего. Всё все очень запутано. На этой территории семерки мечей не может у нас быть на территории диагностического расклада. вот такой у нас пятый дом. 11 дом вызывает много вопросов. Одиннадцатый дом. Для многих непонятно. На самом деле, что такое 11 дом? Дом будущего из вот этого аркана. Вот сейчас ты, та субличность твоя. Смотрите, у нас всегда есть, у нас всегда есть видение будущего. Что с вами будет завтра, как вы думаете? Что с вами будет через месяц, как вы думаете? У вас у всех есть ответы на эти вопросы. какого будущего бы вы себя хотели? К чему вы стремитесь? Какую вы себе ставите главную цель? Как вы думаете, вы ее достигнете? И вот я задаю эти вопросы, вы на них на все ответили, правда, очень быстро. Правда? Да, конечно. Простые вопросы. Почему? Потому что видение видения будущего у нас есть. Это 11 дом. Во астрологии одиннадцатый дом, он пошире и поинтереснее, там ещё много чего чудесного. А здесь мы э этим видением будущего ограничиваемся. И ошибочно, ошибочно думать, что аркан, который лежит в одиннадцатом доме, это то, каким ты представляешь себе будущее. Возрождение, ждёшь возрождения. Солнце, ищешь счастье. Тем самым ты практически, да, а, этот аркан из объективной реальности одиннадцатого дома ставишь в субъективную. Мол ты так себе представляешь. Мол ты такими глазами видишь себе будущее. У тебя вдруг один дом из объективной реальности попадает в субъективную. Поняли, как это происходит? Повешенный, я думаю, мне пизда. Он не а он не может быть в субъективной реальности. У нас все дома в нормальной реальности объективной. По 11-й дом тоже в объективной реальности. Что это означает? Это означает, что по 11 дому мы наблюдаем из чего? Из какой, соответственно, позиции, да, из какого внутреннего состояния ты генеришь себе видение? Вот та субличность у тебя, которая за видение ответственная, она сейчас какой аркан переживает. И если она Луну переживает, то это опасно. Если она переживает Луну, это означает, что все будет Лунёва. Мало того, что прямо сейчас у неё обострились рациональные страхи, при этом взгляд твой, взор твой затуманен, видение твоё затуманено, в этом тумане всё выглядит более устрашающим и искажённым и не таким, какое оно есть на самом деле. И ладно бы ты это себе просто представлял. Но мы помним, что в Луне есть сила на то, чтобы воплощать астральные клише, на магичить. Я Луну в 11 доме боюсь. Не смысле у меня хитровымороченная фобия, боязнь бояться иррациональных страхов. А когда я вижу у клиента Луну в 11 доме, я понимаю, что вот сейчас он себе генерит вот эти апокалиптические картины, которые у него в голове. И воплощает их в реальность. И это опасный процесс, который надо остановить. Как его надо остановить, это объяснить, чувак. Вот стоп, да, ты сейчас вообще всё не так видишь. Ну и показать, как останавливаться. Красный флаг. Как останавливать негативные астральные клише, вам тоже на базовом курсе говорили, да, что можно сделать? Довести их до абсурда, сделать смешными. Да, эти картинки. А вот, вот, вот вот вот это вот всё, да, для того, чтобы для для, для того, чтобы это напряжение снять, которое имеется. Особые арканы которых мы очень ждем в одиннадцатом доме. Как вы думаете, какие? Я подскажу, они открывают нам портал в другое будущее. шуты быка. Шут ВК особые карты. Почему? Потому что белая карта сама по себе точка Джокера. Шут несет в себе точку Джокера. За ним стоит точка Джокера. И прямо сейчас перед тобой открыта дверь в другое будущее, предположительно более крутое, в другую реальность. И, конечно, не использовать этот ресурс это глупо. Как использовать этот ресурс? Вот, а самая простая техника, да, и с этот совет дала, и мы её придерживаемся, потому что это хороший совет предложить человеку практику 100 желаний. Кто делал? Давно подеделали. Можно сделать еще. Вот здесь практика 100 желаний, она прям, знаете, она усиливает это прохождение. 100 желаний, я напомню для тех, кто ее давно делал или давно про нее слышал, так и не сделал. То желание это практика, когда тебе дается 72 часа на ее выполнение. То есть трое суток, не в смысле, это три ночи поспала, вот 72 часа. Сегодня в 11 вечера сели выполнять 72 часа, да, закончится, в сегодня вторник, среда, четверг, пятница. В пятницу в 11 вечера, да? А, вот 72 часа дается, Надо за это время написать то желание. Первые желания 25-35 обычно пишутся легко. Это то, что у нас в голове и без того вертится. Хочу новую машину, хочу квартиру, хочу поехать на Мальдивы, хочу шубу. А вот, ну я стереотипные сейчас желания высказываю, у вас могут быть какие-то другие, но вряд ли их тоже наберется больше, чем 35. Вот так вот, сходу, ходу, да, с кондачка. И после этого надо сделать паузу. Не нужно сидеть и себя насиловать потом подходите еще писать. И еще, еще, давкай в какой-то момент открывается парк, ну, вот как пробку прорывает, да, что еще туда. А еще, а еще, а еще. Просто мы настолько ходим, как, не знаю, мы как звери в клетке в зоопарке. То есть вот мы живем все в какой-то вселенной, мы живем все в какой-то определенной реальности. У нас каждый день похож на предыдущий. У нас с вами разные дни, у нас разные рутины. Кто-то в офисе работает, кто-то дома, кто-то не работает вообще. Да, там, а кто-то на кто-то на пенсии, кто-то учится, кто-то еще что-то делает. У нас разные рутины. Но тем не менее, у нас у всех, какие бы мы ни были творческие, у нас каждый день похож на предыдущий. И мы понимаем, да, вот наша реальность ограничена вот этими рамками. То желания нам нужны для того, чтобы выйти за пределы этих рамок, чтобы мы начали мысли мыслить масштабнее, для того, чтобы мы начали мыслить нестандартно. Мы привычные какие-то вещи хотим, да? Смотрите, что я вам сейчас назвала, то, что в принципе принято обычно хотеть. Я недавно за вечер написала 100, сама была удивлена. Ольга, позволь предположить, ты не первый раз делаешь практику 100 желаний. Верно? Это да. Конечно, вот так себя можно раскачать. На совершенно нестандартное мышление, да? И тогда и тогда наше видение расширяется во многом. Ну а поскольку у нас белая карта сама по себе портал или шут, который потенциально несет в себе портал, шансы на воплощение сильно возрастают. Практика 100 желаний помогает вам продвинуться, да, в этот портал, чтобы оказаться в другой реальности. Блин, у меня сразу с нестандарта начинаюсь, говорит Таня. Ну, значит, для тебя нестандарт стандартен, это твой стандарт, твоя рутина. Вот Денис пишет чистосердечное. Сколько лет гадаю, а вы вот слушаю тебя на этом курсе, как будто сейчас базовый. И у нас я мало что понимаю. Ну Денис, ты давно базовый проходил. Многое поменялось, правда. Курс. Курс всё равно трансформируется так или иначе, что то новое появляется, добавляется как-то оно чуть-чуть. Поэтому понятно, что всё как будто с нуля. Есть такая тема. А вот а Что еще у нас, да? Из чего мы из, из чего мы строим? Ну, повешенный. То есть мы находимся сейчас в состоянии стресса, повешенный, состояние стресса и э, для того, чтобы попасть в будущее, необходимо перешагнуть через установку одну. Одна установка на повешенном всегда, но через нее сложно пройти, поэтому колбасит неимоверно. Новое видение не открывается состояние стресса и повешенный тоже даст страх перед будущим. Потому что включается эта тема, да, все эти сложности. Тогда, когда ты начинаешь думать о будущем, Мы творим будущее сейчас. Мы генерим астральные клише сейчас. Астральные клише есть не что иное, как чертежи реальности, в которой мы будем жить завтра. А ты на повешенном эти чертежи чертишь сейчас, да? То есть тебе тебе сложно. Тебе надо чертить другие чертежи, ты не можешь себе позволить. Такое дело, да? Солнце счастлив. Мы небосклод кристально ясен, и полон радужных картин, да? И счастлив, да, и спокойно. Понятно, что в каком мы состоянии сейчас, нам будущее такое рисуется. Если сейчас в спокойном, безмятежном состоянии, то кажется, что и будущее будет, да, спокойное и безмятежное. Но с другой стороны, да, солнце эта карта здесь и сейчас, она не про будущее, в принципе. Вот, смерть, да? Я не хочу будущего того, кого, которое я хотел раньше. Я точно понимаю, что то будущее, которое я хотела, но меня не вдохновляет больше. Но я не знаю, какого будущего я хочу хотеть. Поэтому на всякий случай не хочу никакого уже. Не думаю, да? Думаю о будущем, некая пустота, да? Я не понимаю. Не В этом состоянии пока пребываю. под повешенного можно докладывать раскладом. Скажите, пожалуйста, поподробнее, чтобы установку помочь найти. А, я вам не говорила, наверное, да? смотрите, вообще, когда мы работаем с вами с эзотерическими раскладами, там прям такими эзотерическими, эзотерическими, их не очень много у нас будет. Вот этот 12 домов, да, диагностический. Аура у нас будет теневой расклад Кельтского креста, да, вот не э, совсем, которые такие. Мы мы не докладываем позиции, когда вот расклад по схеме, мы не докладываем позиции пятерками и восьмерками тем более Почему? Потому что мы находимся на высоком потоке. Вот есть, есть разные градации потока. Вам, может быть, на базовом курсе ваши учителя говорили, да, что у тарологов есть некие специализации. Как минимум, да, есть тарологи большей степени заточенные под кармические расклады, а есть, которые в большей степени заточены под бытовые. И это, к сожалению, не мы решаем. То есть, как у оперного певца голос, да, либо там, не знаю, либо это тенор, либо это баритон, либо это бас. Не так много универсалов, которые владеют тема другим. Точно так же тарологи. У нас какая-то вот природная предрасположенность. И, э, это разные, ну, разные уровни потока. вне зависимости от вашей природной предрасположенности, когда мы читаем расклад 12 домов, мы находимся на высоком потоке. Мы говорим высоким слоганом. Тридиаковский просто, да, высокий штиль у нас. И э такие там, да, речи. ведем старшие арканы пафосно, патетично объясняют, что происходит с человеком, в каких энергиях он находится. И тут вы хотите конкретизировать. И вы делаете доклад прямо здесь на карту. И э, вы берете всю колоду для этого, понятное дело, не оставшиеся старшие арканы и пытаетесь замельчить и найти событийку. И в этот момент вас расщепляет между двумя уровнями потока. Понимаете, как это происходит? Поэтому так не надо делать. Но никто тебе не мешает собрать весь расклад, оставить одного повешенного. Расклада уже нет, высоким слоганом ты все, что хотела, уже читала. И доложите его пятёркой или восьмёркой, что было бы даже лучше. Или через жили были. Делала неделю назад расклад. Вышел повешенный в таком-то доме. Расскажите, пожалуйста, о нём поподробнее. Вот мы на этих раскладах, да, в принципе, на раскладе 12 домов, Ну да, от можно пользоваться, если очень хочется. Но если честно, не, вот я практически не пользуюсь. Почему? Потому что когда мы работаем на территории а, вот этих эзотерических раскладов, да, таких вот мощных. И мы работаем с очень ёмкими, да, такими энергиями на вот этих вот ёмких территориях э домов Вот вы все значения какие запихаете, там и будете молодцы. Все значения, не в смысле частные аспекты вы все запихаете. Не надо на звезде одновременно и в высшем, и в низшем аспекте её читать. Звезда в этом раскладе читается в высшем аспекте. Не ищите, да, дополнительные какой-то темы. Но вы, если видите, да, что по-разному может отыгрываться даже в высоком своем значении ваш прекрасный аркан, ну и прочитайте вы во всех И вы не промахнетесь, да, потому что у нас есть огромная емкость этого дома, который, да, вот его территория на разные области простирается. И огромная емкость этого аркана, и он может в разных это же старший аркан, это же слон, который присутствует целиком, он может в разных ипостасях и везде здесь проявиться. А клиент из этого, он уже возьмет то, что ему здесь ближе. Понятно? Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, в каких ситуациях тогда чуть надо -то до спрашивать по раскладу 12 домов, и мне на скидку ничего не приходит. Возможно, какие-то случаи есть, да? Не то чтобы, да, там пользоваться было запрещено, нет, но обычно это не требуется. А докладывать можно потом, если что-то очень прям хочется. Не знаю, правосудие у вас вышло, и вы такие вообще не понимаете, что за кармический узел. Но ну, вот бывает такое. Бывает, что правосудие прям сразу чувствуется. О, да, правда, полная. Там, не знаю, в 10-м доме вышло правосудие. Да-да-да. Я этот кармический узел знаю. То есть, да, если он там очень соприкасается с бытовой темой. Действительно какая-то фигня, да, когда э -э, шеф захотел послать меня в командировку, а мне эта командировка не в кассу. И я ему сказал: "Нет, я не поеду, отправьте кого-нибудь другого", и началось, да? И тут оказалось, что куча каких-то проблем недорешенных, и теперь их приходится решать. Может, человек вспомнить. или, допустим, нет, да, вот так сразу ему не видно, что там за правосудие? где. смотреть. Можно будет да через жили-были. Двойную точку Джокера. А, да, двойную точку Джокера. Ну Лен, ну давай мы не будем впереди паровоза бежать. Мы двойную точку Джокера еще не проходили. Может, влюбленные иногда, ты имеешь в виду любовь под старшими арканами? Или большой выбор? Вы знаете, вот тему большого выбора я бы не трогала, за исключением того, что у вас в семи телах эти влюбленные. Я вам говорила, да, что, э, несмотря на то, что 7 тел и 12 домов это разные расклады, и каждый из них самостоятельный, и мы спокойно можем делать 7 тел отдельно, 12 домов отдельно. но особый, э, особый кайф получается, когда мы их компилируем. То есть получается, что 7 тел, да, нам дают вертикальный срез, а 12 домов горизонтальный. И тогда мы видим, да, вот эти вот 7 тел которые, ну, вроде бы как в жизни проявлены эти энергии, да, в человеке. Но когда мы тут же сделали расклад всем тела, тут же сделали 12 домов, то мы видим в каких именно областях жизни эти энергии проявлены. И вот если в отмане влюбленные, то вы можете спросить надо от небольшой ли это выбор. А потом увидеть, в какой области эти влюблённые проявлены, если они выйдут в раскладе 12 домов. И вы понимаете, что да, вот он большой выбор, и вот он здесь. Если в седьмом теле влюблённые это большой выбор, как вариант. Это иногда бывает так, но не всегда. Вот такое дело. X А, любовь под старшими арканами я бы не искала в этом раскладе, честно. Но не знаю там, да, в каком в каком доме влюбленные. Но ну, в пятом доме, кстати, вот пятый дом мы разбирали, может быть, влюбленные любовь под старшими арканами. Человек правда влюблен сейчас? тогда да, наверное, можно спросить. Но ну, потому что где? В восьмом доме вы будете любовь под старшими арканами искать? Во втором? В первом? У меня знакомая после этого расклада любовь встретила, отпустив старую привязанность, ему эта карта помогла. Ну, вообще эти расклады эзотерические, они помогают людям. Мы, собственно, для этого их делаем, чтобы помогать людям. Вот, о'кей. Пятый, одиннадцатый дом. все всё поняли? Прекрасно. Все все поняли и пошли на перерыв. У нас с вами продолжается 18 февраля, и 2020 год тоже продолжается. А мы с вами переходим на территорию мутабельного креста, это третий крест. Дома остались кратные трем, 3, 3, -й, 3 -й, 9, -й, 6, -й, 12. -й. Да, mutable виды изменчивые, вид виды изменяющиеся, да? Изменчивые виды и опять же, да, метафоризируя с телом человека, тоже мышцы. Двигать, чем мы двигаемся? Вот, такие вот двигательные дома. Давайте, знаете, прежде чем я начну вам объяснять третий, девятый дом, я хочу знать, что спросить. Мы на следующем уроке, все, пожалуйста, приготовьте Ну, нет, не надо вам всем готовить карты, будет вам домашнее задание сделать расклад на следующем уроке я буду показывать уже, как делается расклад. И скажите, хотите ли вы повторить расклад 7 тел? Или вы настолько прекрасно его изучили, что вы не хотите тратить на него время? Потому что мы делать его будем всё равно. Угу. Один голос против. Пока все остальные за. Надежда, ты в меньшинстве. А, вот второй. Второй нет. Угу. Ну, Светлана, у тебя какой по счёту мастер-класс? Да ладно. То есть ты, у тебя между моим в шестнадцатом году и этим не было никаких. Не. Потому что Тана у нас стреленный воробей. Много чего проходила, много что знает. Вот. Такое дело. Ладно, посмотрим. То есть если у нас время останется, я думаю, что она останется у нас. И, в общем-то, Повторим тогда эту тему, потому что тоже, да, эзотерические расклады. О'кей. Я поняла, что большинство из тех, кто написали за. Если вы против и ничего не написали, у вас есть шанс <свист> выступить против. Только два голоса было против. вот, о'кей. Э, ну, но ну, это следующая неделя у нас. А на этой неделе у нас пока еще 18 февраля. Вот. И Мы с вами находимся на территории 12 домов, все еще мутабельный крест, 3 пятый, третий, девятый дома. Третий дом это ближний круг. Что такое ближний круг? Ближний круг это люди, с которыми мы взаимодействуем. И часто, да, мы думаем, что ближний круг это вот такие, знаете, самые, блин, близкие. Самые при самые, самые близкие вот наши, да, вот родные такие. Но, э, на самом деле, есть люди более общительные, и менее общительные. В третьем доме у нас разные товарищи, которые в принципе с нами вступают в коммуникацию кого нет в третьем доме. В третьем доме не должно быть детей. Исключение, если вы если дети уже взрослые и вы дружите. То есть реально у вас отношения взрослого и взрослого, пусть вы старше да намного. А не детско-родительские. В третьем доме не должно быть родителей. За исключением, если вы там с ними дружите. Из разряда они занимаются горными лыжами, и вы занимаетесь горными лыжами, и вот вы вместе, да, взаимодействуете. Но хотя вместе топырикса это пятый дом скорее, да? Совместное такое творчество А третий дом это ну тоже, да, такое вот вместе времяпрепровождение. И в третьем доме не должно быть супругов. Исключение, когда вы с супругами Вместе тоже, знаете, такие друганы-братаны, да? Когда у вас такая, скорее, больше дружба, нежели кто-то другой. вот. А вообще нашей семье тут не место. А кому место? Всем остальным. Всем остальным это друзья, близкие друзья, с которыми мы общаемся, с которыми мы глубоко друг друга познали, с которыми мы там, да, в курсе событий друг друга. Делимся своим переживаниями, важным наболевшим, выслушиваем это всё, да? Вот они здесь у нас. У нас здесь братья сёстры. Обратили внимание, что братьев и сестёр не было в четвёртом доме. Братья и сёстры и всякая прочая остальная родня. Родители четвёртый дом. Братья и сёстры могут быть в четвёртом доме только если мы живём с ними вместе. Такое бывает. Родители купили одну квартиру там, да, на всех. вот, или до сих пор живем с родителями, и причём всем кагалам. Да, вот тогда они по они тогда будут проходить не по категории семья, а по категории дом сожители. те, с кем мы делим общую территорию. Вот. А так, братья сестры, третий дом. С кем мы поддерживаем отношения? Они взрослые, мы взрослые. Там они мужчины женщины, мы мужчины женщины, и мы с ними поддерживаем контакт. А, третий дом, да, э, кто еще? Еще всякие разные люди, с которыми поддерживаем контакт. Откройте свою записную книжку в телефоне. Каких-то людей вы вообще не знаете и не вспомните никогда, кто это? Какие-то люди, да, это какие-то явно рабочие, деловые контакты это десятый дом или в каком-то до партнёрства, ну, сейчас Бывшие коллеги, с которыми вы по инерции поздравляете друг друга с днём рождения. вот, не знаю, там и раз в год встречаетесь на какие-то там тусы, типа, как у кого дела. вот, какие-то очень часто по третьему дому, бывшие мужья, бывшие жёны, если продолжается с ними какое-то общение, например, связанное с воспитанием общих детей по третьему дому идут, ну, вот разные-разные люди. Вот говорит, что третий дом это помойка. Да, в которой собираются там, чёрт знает кто. И мы поддерживаем контакт, даже если он для нас не важен. Мы поддерживаем контакт, даже если он для нас не ценный. Ну, продолжаем, да, это всё третий дом. То есть это не самые близкие, не самые вот нам такие родные. вот, это разные товарищи, с кем мы взаимодействуем с кем есть личные отношения. Видите разницу между третьим и седьмым домом? Седьмой дом это какие-то люди, с которыми личных отношений нет. Все все посмотрели. Седьмой дом партнёрства. И вообще все остальные другие люди. Никто мне ничего не пишет. Не поняли разницу? Смотрите, я у вас веду лекцию. Мы с вами пока друг друга еще не знаем. Вы у меня, вы у меня седьмой дом. Какие-то люди, я вас не знаю. Но у нас с вами есть взаимодействие. Некоторых из вас я знаю давно. Вы для меня третий. Потому что у нас с вами есть личные взаимоотношения, личная история. По мере того, как У нас этот курс будет дальше разворачиваться, с большинством из вас перетечет в третий. И я у вас тоже буду в третьем. Потому что есть личная история, личное взаимодействие. Мы друг друга знаем. А здесь в группе, да, я знаю, что у вас есть ваши соученики. Ко мне пришли люди от разных преподавателей сюда. Кто-то ульяна учился, кто-то у Ксюши учился с Максимом. Там Наташа Руфова и Андрей Карны, мои ученики сюда пришли. Вы, конечно, друг друга знаете. А вот, э, вы у друг друга в третьем. У вас есть личная история взаимодействия вы друг друга там, да, каким-то образом познали. А, супруг в седьмом доме, с ним же личные отношения. Ну вот так, Оль, смотри. э, супруг Вообще, смотря с какой с какой колокольни его рассматривать. Вот я эту тему обычно на прогнозном говорю, потому что у тебя в диагностическом супруг не выйдет. У тебя выйдет маг, у тебя выйдет шут, а они не супруг, они эгрегоры. А вот. А когда мы работаем на на территории событийной, вот там супруг, да. В раскладе обычно выходит, и в зависимости от того, в каком рас... в каком доме он выходит, понятно, по каким взаимодействия. Вообще супругу надо быть в четвертом доме, если мы его как супруга воспринимаем. Кто это? Это супруг. Это человек, с кем у меня семья. Это мужчина в доме. Угу. В пятом доме он вышел, он кто? Нет, любовник, он в восьмом доме, простите. Секс. А в пятом? Зайцы. зайце. Мы только сегодня обсуждали. Слово возлюбленный «знакомого» любимый, конечно, возлюбленный, любимый. Человек, кого я люблю. Восьмой дом человек, с которым я сплю, человек партнер по сексу. вот по пятому дому любимый. А дружбам по играм он скорее всего, по третьему дому, где мы, где мы вместе взаимодействуем, да? Вот третий дом там как раз это вот неформальное общение. В горы вместе. Такое дело. Вот. Если до супруга у тебя включается ювенильная программа, и он у тебя правда как ребенок, то да, это пятый дом, но это пипец патологии. То есть не просто, когда какие-то вот тролли поменены, а когда ты реально его как ребенка воспринимаешь. Тогда если у вас еще и секс, то это совсем беда. Да, всё-таки давайте мы такие патологии рассматривать не будем. Вот. А, значит, во втором доме кто он? Спонсор, абсолютно правильно, тот, кто дает деньги. В десятом доме кто он? Шеф. Работодатель, ну или коллега как вариант. В седьмом доме. Партнер, конечно, не обязательно по бизнесу. Истинный партнер. спасибо, Юля. Как вариант истинный. Если не истинный партнёр, Партнер по жизни. Мой партнер по жизни, у нас партнерство. Вот, поэтому вот у меня нестыковка. Какая у тебя? Аня, нестыковка. Супруг это тоже партнер, Что не так-то? ему близкие в третьем доме, истинные партнёры в седьмом, где чужие. А вот если ты послушаешь объяснение про третий дом, наверное, у тебя пропадет это этот вопрос. Партнеры в седьмом доме это люди, с которыми вы что-то делаете. Поэтому они партнерами называются. Соратник по пьянке или соратник по визиту в кинотеатр партнером не является. Согласны? А если вы со своей лучшей подругой решили, не знаю, организовать Некий проект. Ну, какой-нибудь социально значимый, любой придумайте. Она партнер? Дом какой? Сижмуй сразу. Понятно, как человек может мигрировать из одного дома в другой или находиться одновременно в нескольких домах. Очень часто мужеско женские отношения начинаются с третьего дома. В третьем доме познакомились. Тусили с друзьями, да, к нам в тусовку, там, да, кто-то привел своего знакомого. И пока мы просто там, да, несколько раз там встречались на вечеринках. А потом он оказывается вдруг в пятом или восьмом. Вот этот тусили. А потом четвёртый и кольцо на пальце. Понятно как? моя история говорит, Эльвира, да это очень много кого история. Частый случай. А бывает такое, что любили-любили друг друга в пятом доме, трахались-трахались в восьмом, а потом взяли и остались друзьями в третьем. И ни любви, ни секса больше нет, но общение, какие-то общие тусовки, времяпрепровождение в третьем доме остаётся. Смотрите, в третьем доме, в отличие от седьмого, мы никакими проектами не занимаемся. Это время такое, ну, я не скажу, что праздное. хотя праздным оно тоже может быть, но мы не обязательно праздно проводим время. На самом деле, вот по третьему дому мы не должны время проводить праздно. Не позволяя душе лениться. Расскажу об этом более более подробно, но это это это, это не дело. Вот в седьмом доме мы делаем дело, мы делаем проекты, если мы говорим о партнерстве. Наша семья может быть проектом. Да, поэтому партнеры, супруги, партнер по жизни или коллегами, коллеги по десятому дому. Вот ты, Надежда, работаешь с коллегами? ты вообще работаешь, да? У тебя есть коллеги, правильно? Есть. Они у тебя все в 10-м доме. Потому что они просто коллеги, да? Те те чуваки, с кем ты пересекаешься на работе. Но с некоторыми коллегами вы вместе делаете проекты, вы работаете над каким-то проектом. И вот те, с кем вы вместе делаете проект, они в 7-м. Я работаю в школе Врата Изиды. Я работаю в школе Врата Изиды не одна. Люди, с которыми я там работаю, мы десятый дом. С Антоном и Женей мы делали вместе тренинг 7 тел в свое время. Может быть, кто-то из вас сумел его посетить? Работая над этим тренингом, мы были партнёры по седьмому дому. У меня день рождения, и некоторые из этих коллег придут ко мне в гости в выходные его отмечать. Те мои коллеги, которые придут ко мне в гости в выходные, это мой третий дом. Это люди, с которыми я провожу время. Это люди, с которыми там, да, мы общаемся, мы вместе, мы вместе проводим досуг, мы вместе тусуемся. Понятно? Так одни и те же люди, допустим, Женя Чубарова, она мне коллега, она мне партнер, она мне подруга. Ведущая очного кармического таро. И так она во всех трех домах. Вот. Не не съехала голова на набекрень? Все нормально? Все в порядке с вами? Ага, вот. Ну, когда мы с вами находимся на территории эзотерического расклада, да, вот мы тут уже персоналей каких-то не видим, да? И поэтому я специально объясняю вам. дома не особо вам про персоналей, но с третьим доме мы персоналей избежать не можем, потому что он весь про людей. Понятно. Да, так вот съехала. Ну переслушаешь потом, Оль, если съехала. Он весь про людей и про людей, да, таких вот, с которыми у нас есть какой какой-то досуг. Самое главное, что по третьему дому, да, нам интересно. Это то, что, а, в третьем доме у нас люди, которых можно назвать референтной группой. Кто такая референтная группа? Референтная группа это люди, с которыми мы себя ассоциируем. Несмотря на вот эту вот всю шайку лейку да, которая может, в принципе, отираться в третьем доме, ассоциируем мы себя не со всеми. чье мнение нам важно, говорит Марина, абсолютно правильно. Ну, на самом деле, чьё мнение нам важно, да, нам может быть важно мнение разных людей. Например, мне очень важно мнение Исет. Это очень значимый для меня человек и очень и очень авторитетный. Является ли Исет моей референтной группой? Нет. Потому что я хотя мы близкие по интересам, да, и люди своей стайпы, потому что где Исет, а где я? А референтная группа это с кем мы себя сравниваем. То есть они такие же, как я. Я себя с ними сравниваю. Смотрите, да, для нашей психики очень важно знать и понимать, что с нами всё в порядке. А с нами всё в порядке, когда мы не хуже людей живём, правда? Люди своей стаи они это истинные партнёры. В третьем доме у нас не обязательно истинные партнёры вот. что что мы не хуже людей живем. Кому не важно, напишите минус. Никто не пишет, всем важно. Да, не хуже людей. А для того, чтобы а не хуже каких людей мы живем? Не хуже детей в Африке, которые голодают. Не хуже Романа Абрамовича, да? А разброс очень высокий. Поэтому, для того, чтобы понять, что мы не хуже людей живём, да, это мы сравниваем с такими же, как мы. Что, что они имеют, что они умеют, что они могут, что они получают, где они находятся. И мы берём равную нам прослойку, но не абстрактную прослойку каких-то абстрактных людей весьма конкретных, с кем у нас есть отношения отношения, да, понятное дело, у нас проходит э, с э, теми людьми, с кем мы в этой жизни, ну, с кем мы сейчас про одно и то же. Согласны? Потому что если мы на сильно разных волнах, то нам как-то, ну, мало общих тем, которые можно обсудить. Поэтому мы про одно и то же с людьми, с которыми у нас примерно одинаковый, ну, во-первых, да? в примерно одинаковый уровень развития духовного. Мы там в одном и том же тренируемся, да? У нас есть какие-то общие ценности. А вот, какие-то какие-то союзные занятия, да, у нас есть общие интересы, сопоставимый уровень доходов. Потому что если разброс сильно большой, нам будет сложно. Согласны? Может быть, разброс Я вам могу сказать, что в моей референтной группе, да, есть люди, у которых доход намного превышает мой, и есть люди, у которых доход сильно ниже моего. Но всё равно, да, по другим параметрам они оказываются. И вот, а, эти люди, да, они есть. Если я себя буду сравнивать с сэт, свои профессиональные достижения, то я пойму, что я лузер, которому лучше прямо сейчас убить себя об стену. И больше, да, но ну, я ни на что не способна. потому что масштаб деятельности ИСЭТ, масштаб Евгения, да, и масштаб моей деятельности, и масштаб моего, дошло «гений» произносить не хочется, потому что его нет. А это разные, это, это, это слишком разные. Но если я буду сравнивать себя с Женей Чубаровой, с Антоном Варбузовым, с Ульяной Ланде, с Максимом и с Ксюшей, да, буду буду сравнивать себя с этими людьми, То я увижу, что дамы где-то там более или менее сопоставимы, да, в этом, что я, чего я добилась, чего Женя добилась. Да, и таким образом мы можем сравнивать, я в порядке или я не в порядке. Уровень доходов тоже самое. Ну давайте я буду сравнивать уровень доходов с Энтони Робинсом. Вот Энтони Робинсон, он, да, сколько зарабатывает? тренер, психолог, а я сколько зарабатываю и так далее. Понятно ли вам, о чём я говорю? И ранги у нас идут во всех областях жизни. Ранг личности, что я собой представляю, не зря я сказал, да, про ценности, уровень духовного развития, насколько я интересная личность. Насколько со мной вообще, я умею привлекать людей, увлекать людей собой, насколько интересно. Я кот зануда, с которой, при начиная общаться, да, собеседники моментально засыпают. Или я интересная личность, вызываю к себе влечение, да, в том плане, что со мной там общаться дальше и хотеть там проводить со мной какое-то время. Вот. Насколько я, и у меня есть определенный ранг. Я смотрю на свою референтную группу, Ани интересная меня или нет? Да, где там какой ранг? А ранг может сказать женских отношениях? Насколько я как насколько я как женщина интересна, насколько я привлекательна, насколько я сексуальна? Как другие женщины в моей референтной группе? Если я буду сравнивать себя, там не знаю, с Моникой Белучи, то печально. Если я буду сравнивать себя там с летними красотками, моделями, тоже будет все печально. Если я буду сравнивать себя с 70-летними бабушками, да, тоже будет все печально. То есть нужны женщины сопоставимые со мной, такие же, как я. Но когда я смотрю, что это женщины такие же, как я, Да, и я смотрю, как у них, потому что люди очень разные. И для того, чтобы мы чувствовали себя, что я не хуже людей, да, вот наша референтная группа, она какая? Вот вот кто эти люди, которых мы не хуже, да, или хуже. И здесь очень важно, чтобы мы действительно правильно выбирали себе оценку, но ну, и профессиональный ранг, да, я тоже про него уже сказала. И вот наша референтная группа, вы можете там со мной быть согласны, со мной быть не согласны, она все равно есть. И вы там на нее ориентируетесь. Потому что, э, это очень помогает. Мне на консультации недавно была женщина, она с э, диагнозом ну, малой психиатрии, там из разряда депрессии, да, то есть это не шизофрения, да, не какие-то вот такие вещи. Она, она в терапии. И вот ней, и она, она была у меня на консультации, она говорит, что вот у меня всё плохо, а-а, э, всё не как у людей. Я говорю: а назови мне людей, да, тех, у которых всё хорошо". У тебя всё плохо, а у которых всё хорошо. И она так очень серьёзно задумалась, и она не смогла мне назвать людей, у которых хорошо. То есть мы иногда, да, ну, в принципе, когда говорим вот по сравнению с людьми, у меня катастрофа, я всегда прошу назвать тех людей, у которых нет. У меня не как у людей, как зовут тех людей, у которых так. И вот эта моя клиентка, она перебрала, свой круг и с удивлением для себя мне сообщила, что она успешнее большинства людей в своем круге. Интереснее. Семейная жизнь у нее лучше. А до этого она даже в ту сторону не смотрела. Довольно счастливая ушла, что с ней оказывается в порядке все. Она не хуже людей. То есть, да, вот референтная группа. Нет, но, ну, конечно, если мы в референтную группу собираем людей, которые там априори ниже по рангу нас, то очень странно почему-то себе выбрала такую референтную группу. Но если мы себя сравниваем, да, с крутыми, то тоже мы будем в постоянном стрессе и неврозе, да? Вот такая тема, да, референтная группа значимые люди, чем мнение важно для нас, и с кем мы с кем мы ранжируемся. А с братьями и сёстрами мы тоже ранжируемся согласны? Это особенно острая тема. Во-первых, между братьями, у кого есть братья и сёстры, да, родные, между братьями и сёстрами идёт конкуренция за родительскую любовь всегда. И ощущение часто бывает, что именно сестру больше любили или брата больше любили, а кто больше вы достиг. Ну, конечно, у меня сестра, она там, да, вон какой вуз закончила. А у него он какая карьера, какого она себе мужа нашла, а я там, да, поступила в, только в какую то заштатную, непонятно что, он работу меня не берут, муж у меня алкоголик и дебошир. вот, да, явно такое вот сравнение, очень очень печально. моя сестра вон какая крутая, а я там, да, на помойке себя нашла. И такая тема часто бывает. вот, да, сравниваем себя. или если мы более или менее ровненько идем, да, то мы тоже можем сравнить взять. А что сестра, а чё я? Если вы младший, а вот что моя сестра имела в эти годы? В мои годы она ещё там этого не имела, а я уже имею. Моя сестра машину купила только в 30, а я уже в 25. Да, и вот э тем, тема этого ранжирования над всё равно присутствует, да? Третий дом наши прекрасные вот эти вот люди близкие, близкие и не очень близкие. А для третий дом нам нужен для душевного успокоения. Что с нами всё в порядке, и это люди, от которых мы, ну, близкие нам, да, ближний круг, получаем поддержку. Всё в порядке, если так. И сложнее, если этого там нет. мир, например, у нас там. Да всё хорошо. Ты взаимодействуешь с прекрасными людьми, да, на потоке. Взаимодействуешь с ними с открытым сердцем. У вас такой своеобразный вот мир создаётся, с очень целительной, доверительной атмосферой. Пространство твое, да, для них открыто, оно теплое. Ты входишь в их пространство, то есть мир здесь прекрасен, великолепен. Или, например, императрица, да, которая говорит о том, как ты с открытым сердцем, да, на вот этих близких, дорогих тебе людей изливаешь свою любовь. Здоровые отношения в третьем доме. Когда общение в этом третьем доме вас духовно обогащает. Девятый дом, который находится в противофазе. Дом обучения, путешествий, расширения кругозора и отношений с Богом. И энергия, казалось бы, какая разница, а энергия между третьим и девятым домом тоже естественным образом перетекает. Вот вы, дорогие мои, да, все люди, у которых очень активен девятый дом, потому что это обучение. Вы сейчас находитесь в обучении. Вы совсем недавно находились на базовом курсе в обучении. Скажите, пожалуйста, что было с вашим третьим домом? С вашими друзьями, близкими? Когда вы им объявили, что вы изучаете Таро? Кто поделится? Одобрили, не поняли, по-разному реагировали, восхитились? Ага, кому сказала, поддержали, на большом свыне сказали, берегу их психику. Но удивление приняли, хотя боялись, сомневалось, не пойму, тот -то принял, тот сказал, что поехала кукушечка, да. Одни поддержали, другие виска покрутили. Угу. Ага. Кто-то понял, тот сказал, пусть развлекается, насторожились или поддержали, разная была реакция. Скажите, пожалуйста, а когда вы начали изучать Таро? у вас изменились темы разговоров с вашим ближним кругом. Некоторые покинули третий дом, да? У меня перетрясло третий дом. Почти все окружение смени... изменились темы разговоров, верно? А пока вы учились, вы с третьим домом своим общались больше или меньше? энергии меньше, конечно. Откуда время? Откуда время? У вас время уходит на девятый дом. Когда мы идем в девятый дом да, когда мы когда мы уходим в девятый дом, то э, времени на друзей становится меньше. Понятно, у нас есть работа, у нас есть семья, и кроме семьи и работы у нас есть некий свободный временной ресурс, и его съедает обучение. Соответственно, третий дом двигается. Мы с ними общаемся меньше, третий дом, да, начинает недоумевать, Там что, куда ты пошел. Особенно, если ты начал изучать что-то такое, что для третьего дома не близкое и непонятное, они говорят: "Ты куку". -ку". Ну а что им еще сказать? Больше нечего, да? Вот ей хорошо. Третий дом перетрясает. Этих людей становится меньше, вы обучаетесь. И пока вы обучаетесь, обучаетесь, обучаетесь, вы накапливаете экспертизу. И после этого на ком вы пытаетесь применить полученные знания? На каком доме? Вспомните, как это у вас было. На третьем. На них же они рады, на тех, кто остался в третьем доме, конечно. И тут внезапно у вас появилась куча времени на них. И они, потирая лапы, ну-ка-ну-ка ну очётам А это погадай, а это расскажи. И таким образом получается, что вы, а, да, ну, заняв некую экспертную позицию, да, для них очевидные эксперты в каких-то вещах, и это объективно, вы начинаете им что-то говорить, да, и обога... и таким образом, таким образом происходят эти качели. И вот у вас пошло взаимодействие. То есть эти же люди которые вам покрутили пальцем у виска и сказали: до свидания". Не все из них, но некоторые из них, они потом с вами взаимодействуют в другом виде, в другом качестве уже. Вы в девятом доме набрались и привнесли им. На самом деле, вот таким образом между третьим и девятым происходит энергообмен. То есть если мы люди развивающиеся, развивающиеся люди все время обучаются. Смотрите, девятый дом и восьмой дом это не одно и то же. Восьмой дом это трансформация, это именно что пересборка А вот обучение, общение с Богом, просто некоторые, да, вот люди, приверженные трансформации, они, э, в том числе и используют там медитативные разные техники для этих вещей. А в принципе, духовность, да, взаимодействие с Богом это девятый дом. И э, мы обучаемся чему-то, мы расширяем кругозор. Девятый дом расширение сознания. Общение с Богом расширяет сознание, путешествие расширяет сознание. Как говорится, никто не возвращается прежнему с путешествия. И вот происходит это расширение сознания, да, у нас. Происходит обогащение, мы обогатились. Куда мы это несем? В третий дом сразу. И а если у нас вот таким образом работает баланс, то мы в порядке. Как я вам сегодня рассказывала, да, про баланс между вторым и восьмым домом, да, между трансформацией и ресурсами и приумножением ресурсов. Баланс работает по пятому и одиннадцатому дому между настоящим и будущим. И баланс работает между третьим и девятым домом. Мы расширили свой кругозор, мы прочитали какую-то книгу, мы посмотрели обучающий фильм. Мы посмотрели какое-то кино, которое а наш наш кругозор, да, мы что-то выучили. Мы сходили, чему-то поучились. Наши друзья при этом тоже, да, референтная группа, они же не просто сидели на попах. Они тоже где-то что-то были, они где-то что-то видели, они чем-то обогатились, мы встретились. И почему я говорю, да, что праздное препровождение, ну, смотрите, мы дома и праздное препровождение идёт. но это это не есть развитие третьего дома. То есть развитие третьего дома происходит тогда, когда у нас, взаимодействие оно нам оно нас обогащает. А как? А за счет чего оно нас обогащает? За счет того, что мы обогатили себя в девятом доме. Поняли, да? И мы тем самым мы мы себя обогатили в девятом доме, теперь мы можем обогатить третий дом, если им это интересно. А им интересно. Но и они тоже не лаптемщи хлебали, И они тоже могут нас обогатить. И вот когда у нас общение связано с тем, что у нас взаимное обогащение происходит, тогда у нас, ну, вот, тогда третий дом развивается. Что все молчат? Не так. Не то. То есть, если у вас третий дом такой, с которым вам не о чем поговорить, кроме как тупо забухатели там, посмотреть тупую комедию, то жаль. Я надеюсь, что у вас не так. И третий дом вас тоже обогащает знаниями, да, они, да они не эксперты в эзотерике, Но они эксперты в каких-то других вещах, которые значимые. Они тоже по девятому дому, они не эзотерику изучали, но они в других вопросах значимых для вас тоже расширяли свой кругозор. Я не знаю, вы встретились, вы им погадали и расширили кругозор. Вам вдруг пожаловался на свою проблему, а вы с теоретической точки зрения рассказали, да? А ты знаешь, что это вот так, он такой: "Ну нифига фига себе, я с этой стороны даже не смотрел". А вот Но при этом он тоже вам что-то подсказал, рассказал, он тоже он, он тоже не сидел в одной точке, он тоже развивался, он тоже по девятому дому что-то что-то своё получил. И вот в третьем и, и в третьем доме ты привнёс между вами, да? Ну вот такой это такой, такой синтез произошел Тогда мы по девятому дому развиваемся и по третьему, а не затухаем. Все так я в восторге. Как складно все. Просят уже многие обучить их таро. Угу. Приглашаю их в нашу школу. Пользуясь случаем, могу сказать, что с 23 апреля у меня новая группа будет по четвергам. Если у вас есть знакомые, которые хотят обучиться таро, и вдруг они хотят ко мне в группу, то добро пожаловать. Вот. Мне грустно осознавать, что мало людей в третьем доме. А надежда, ну сейчас потому что приоритет на девятый. когда мы, когда мы обучаемся, мы становимся более интересными как личности, да? И тем самым мы открыты и можем привлекать других людей в третий дом. То есть, э, варьируется, да? Широта третьего дома. Сложно бывает, когда вот пере- пересменка идет, да, такой вот так, такой кризисный момент когда действительно мы меняемся и пере- пересборка идет третьего дома, потом наполняется снова. Так, у меня, друзья, кто астрологи, кто в дзин занимается, кто медитациями, такой крутой обмен. А вот, э, да, да. У меня же клиентка у тебя учится на У меня уже клиентка у тебя учится на базовом. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо за то, что рекламируете. Вот такое дело. Предлагаю на сегодня закончить. Следующее занятие у нас насыщенное. Нам надо будет до пройти девятый дом, 6 и двенадцатый. Мы я вам покажу, как делается расклад 12 домов, мы его почитаем, заодно почитаем 7 тел и немножечко поглубже его возьмем, чем на базовом. Ну и сет э Я знаю, что тем, кто у Исет на повторном, очень подробно давали. Но у нас тут не все на повторном, мы и всем тел, да, повторим. Это будет пятое занятие, да, пятое занятие, и после пятого занятия вы пойдете делать расклад самостоятельно. А на шестом занятии мы займемся двойной точкой Джокера. Схема будет обязательно Как же без неё? Обязательно будет схема. Вот Надежда, тебе уже Ольга пишет приглашение в третий дом для взаимного обогащения. Открывайтесь людям. В мире много людей, и третий дом ваш будет пополняться и прирастать. А вот, всем счастливо до следующего вторника.